Куна уже стремился идти в ногу со временем и за год до смерти поставил свои страсти в новом стиле. Тем самым нежданно подготовил почву для замысла своего преемника. Съездив ненадолго домой, Себастьян снова прибыл в Лейпциг, приехал в год, провел репетиции, и в страстную пятницу, 26 марта, исполнил свое произведение, длившееся около двух часов. Спустя века, слушая эту музыкальную трагедию в исполнении лучших солистов, хоров и оркестров, поражаешься, как же в считанные часы репетиции с малознакомым хором школьников, с мальчиками и юношами-солистами, с оркестром Томас Шуле, Может быть, усиленным городскими музыкантами поставлена была столь грандиозная оратория, хотя в первой ее редакции она и не имела многих номеров, вписанных Бахом для последующих исполнений страстей. Грязь распутится. В феврале и марте Себастьян колесил по дороге из Кетана в Лейпциг и обратно. Исполнив страсти в пятницу, он к пасхальному воскресенью был уже дома с Анной Магдаленой и детьми. Прошение Баха об отставке было принято князем Леопольдом, и 13 апреля он подписал приказ об освобождении Баха с сохранением за ним звания придворного капельмейстера. Спустя шесть дней каллиграфическим почерком с обилием полагающихся признаний очтительности лейпцигским деятелям Бах написал заявление в городской совет. 22 апреля были составлены два протокола, доневшие до нас характер окончательного обсуждения заседателями городского совета кандидатуры Кантера. Довольно путанно излагалось поведение Телемана, засвидетельствован отказ Граупнера сообщалось о других соискателях, включая предложившего свои услуги Тетонского капельмистера. Советники выразили «вотум бахум» — кратко изложенные обязанности кантора. В скупых строках протоколов чувствуется и некоторая тревога. Старейший деятель городского совета Христофор Плят высказал мнение о средних способностях соискателя из Кеттена. И это уже после исполнения страстей. Даже бургомистр Лейпцига, господин Адриан Штегер, который защищал кандидатуру Баха, и тот высказал настоятельное пожелание, чтобы избранник магистрата не сочинял бы музыки наподобие театральной. Видимо, страсти по Иоанну насторожили ревнителей благочестия. Через две недели Себастьян снова в Лейпциге. 5 мая он приглашен в ратушу. Документ гласит. После того, как он встал позади кресел, председатель Ланги сообщил, что хотя на место кантора при школе святого Фомы оказались многие соискатели, но по елику он и бах Признан способнейшим, кто и был избран единогласно, и пусть представится местному суперинтенданту, и ему будут отпускать все то, что давалось покойному господину Кунау. Или он благодарит покорно за то, что на него обратили внимание и обещает верность и прилежание. Проверяются богословские знания будущего кантора церкви. Ему надлежит подписать в соответствии с обычаями согласительную формулу. Итак, Себастьян не мог не знать, в какую иерархически чиновничью корпорацию он вступает после довольно независимой жизни в Кетане. В середине мая, по просохшей уже дороге мимо зазеленевших яблоневых и лесневых садов, Себастьян возвратился в Кетен. Снова сборы. Еще лет 20 назад Лейпциг насчитывал 15 тысяч жителей и держался в пределах городских стен. Теперь он слился с предместьюни, и в нем уже около 30 тысяч горожан. Церковь святого Фомы, высокая и узкая, под своей острой готической крышей, расположенная у западной стены города